Глава двадцать Ну так вот, я же говорил, что хп у меня прокачано максимально. Во всем себя ущемлял, качался в одиночку, и это дало свой результат. Но Бяра подкрылся сзади, думал, сольет по-быстрому. Ха-ха, так у меня же наблюдательность тоже прокачана. Болтая, он не забывал о деле. Выставил на стол образцы, две пробирки с бордово-красной жидкостью. Несмотря на глухой, неудобный в движениях скафандр, проделано было ловко и четко. Карельский не слушал молодого ассистента, насколько это возможно. Тот, найдя в профессоре молчаливого собеседника, распалялся битый час. И ведь надо было спросить, в чем смысл игры. Карельский уже корил себя за это. Зато он был в курсе, насколько бездарно тратит время молодежь. Он признавался себе, что, несмотря на возраст и ученую степень, так и остался глупым студентом. Как он мог позволить втянуть себя на этот мясокомбинат? Ассистент все нудел и нудел. Ну что же, как момент не оттягивай, но придется расставить точки, ну или заткнуть его грубо. Помог случай. Болтливый ассистент Михаил увлекся рассказом, и третий образец оказался на полу. — Ах ты! — не сдержался помощник, воровато рассматривая красную лужицу. В динамиках внутренней связи прозвучало рисковато, и руководство не одобрит, все разговоры прослушиваются. Вспомнив про инструкции, Карельский скользнул перчаткой по сенсорам стола. Активировав протокол безопасности, он повернул голову влево, взгляд на стену. Слабое жужжание сервоприводов, из небольшой дверцы выполз восьминогий робот-уборщик. и какой-то там пылесос, а самый настоящий, с искусственным интеллектом, заточенным на безопасность. Другой мир — другие реалии. Сканирующие окружение сенсоры создавали впечатление цепкого взгляда. этокий полуметровый паучок с цилиндрическим телом. Завидев его, Михаил отошел в сторонку, чертыхаясь в полголоса. «Сообщите номер образца!» Механический голос был сродни корпусу паука, столь же неприятен. «Образец номер 22 дробь 17-4!» — быстро отчеканил Михаил. Карельский наблюдал за уборщиком. Со слов Кима, тот обладал массой обязанностей, а главное — прав. Если поведение сотрудника вызывает сомнения в его понимании, робот вправе того изолировать. Решение принимает и-и. К счастью, восьминогий занялся непосредственными обязанностями. Расканировав ближайшее окружение, наехал на красное пятно. Зажужжало, зашипело. Спустя несколько секунд робот отъехал назад, продемонстрировав идеально чистый пол. «Уборка завершена», — сообщил тот, повернувшись корпусом к Карельскому. «Активирую протокол повторного забора анализов». «О нет, опять это пережить», — мысленно скривился профессор. «Я, в конце концов, микробиолог, а не мясник». Словно в ответ над дверью для завоза образцов замигала и потухла красная лампа. Карельского бесило все. Образцами они называли «живых людей». Заключенные, закренелые убийцы, террористы, но все же люди. Разве можно так обращаться с себе подобными? Увы, в институте действовала своя мораль. Неделю назад профессор набрался смелости и написал генералу Остахову, он был другом семьи, изложил все как есть и свел к глубоким моральным устоям, сравнив институт с фашистским концлагерем. Ответ пришел скоро и не тот, которого он ожидал. На карту упала премия в виде трех окладов, шестизначная цифра. Что привело Карельского в бешенство? Друг семьи просто откупился. Калка даже не зная, о чем речь, сумела его успокоить. Прозвучал предупредительный сигнал. Карельский, как обычно, затемнел стекло шлема. В этот момент дверь ушла в потолок. Образец, пристегнутый к железной кушетке, закатился в лабораторию. Этого заключенного Карельский еще не видел. Значит, прежний забор анализов осуществляла другая смена. Внешность примечательная. Азиатский тип, широкие скулы, строгая, можно сказать, злая полоска губ. Даже в сонном состоянии заключенный вызывал некоторую оторопь. Возможно, дело в волевом лице. В глаза бросались следы регулярных побоев. Или в самой фигуре. Несмотря на то, что образец был скован по рукам и ногам, возникал образ мощной пружины. Вызов. Вот что приходило на ум. «Опасен, очень опасен», — подумал Карельский. К его счастью, он никогда не встречал таких людей в реальной жизни. Ему стало интересно. Заглянул в электронную карту больного. Первое, что бросилось в глаза, и, пожалуй, самое важное, ему скормили одну из величайших ценностей стикса — белую жемчужину. Подарили иммунитет. Очень интересно. — Какой типаж! — беззаботно восхищенно бросил ассистент, настраивая автоматику. Не нужно больше мучиться со шприцами и поиском вен. Настроил, нажал пару клавиш, и медицинское прилипало, сделает все за тебя. — Такому палец в рот не клади, — продолжил усмехаться Михаил. — По плечу оттяпает. Он вдруг склонился ниже, высматривая что-то в лице бессознательного зэка. В отличие от карельского, Михаил не затенял лицевое стекло, и потому была видна некая озабоченность. — Странно. Будто я его раньше встречал. Он посмотрел на старшего коллегу. Не здесь, конечно, — поспешил добавить ассистент. Карельский в этом сильно сомневался. Прилипала, с довольным пиканьем обхватила локтевой сгиб образца, и тот открыл глаза. На избитых губах нарисовалась улыбка. «О, он мне улыбается!» — выпалил довольный Михаил. Внутренняя связь на той называется внутренней. Слышит только персонал? Ну и начальство, конечно. Хасан, так и было написано на левой кисти образца, не переставая выдавливать улыбку, начал что-то шептать. Что? Ассистент склонился к его лицу почти вплотную. Карельский хотел было предостеречь младшего коллегу, но вдруг сквозь динамик пробилась: В кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. О вещая моя печаль, о тихая моя свобода. О чем он? Давя мешок, удивился Михаил. В этот момент Хасан дернулся вверх настолько быстро, что можно сравнить с броском кобры, а Михаил шарахнулся назад, раздался треск рвущейся ткани вперемешку с неприятным хрустом. Ассистент упал на задницу. Кэпебёрзди, пидар! воскликнул Хасан, выплевывая передние зубы. <laughs> Взвыла сирена, что в купе с моргающей красной лампой создавала гнетущую атмосферу. Карельский просто застыл столбом. Несчастный Михаил в первую секунду растерялся. Бросив взгляд на ржущего конем зэка, он посмотрел на свой скафандр. На левой части груди зияла ужасная дыра. Зажав ее рукой, он затравленно огляделся по сторонам, наткнувшись на замершего в нерешительности Карельского. Наконец завопил. — Что делать? Дмитрий Евгеньевич! Хе -хе -хе Протокол, Миша, — вспомнил тот. — Бегом в компрессионную камеру! Ассистент, наконец, подскочил и, зажимая дыру, ринулся к шлюзу. Тот, к счастью, сработал безотказно, запустил и тут же закрылся. «Привет из тюремной библиотеки, суки!» Автоматическая каталка пришла в движение, увозя Хасана обратно вместе с медприлипалой. И только когда люк выдачи образцов закрылся, Карельский осознал, что произошло. Его начала бить крупная дрожь. Он не понимал, Как такое могло произойти? Есть же служба безопасности. Образец спал. Должен был спать. Дмитрий Евгеньевич ожила внутренняя связь. Голос начальника смены не выражал никаких эмоций. Пройдите в шлюз номер три. Профессор! А? Пройдите в третий шлюз. Ага. Карельский отмёрз и поспешил исполнить приказ. Сидя в служебном кафе, Карельский вспоминал свой вчерашний визит к Михаилу, вернее, к тому, во что он превратился. Начальство не препятствовало подобным свиданиям. Даже напротив. Начальник охраны, добрейшей души человек, устраивал туда настоящие экскурсии. Дескать, смотрите, что произойдет, если не будете следовать инструкциям. Фото 30-летнего мужчины крупным планом красовалось на стенде рядом с клеткой, в которую бился настоящий вурдалак. Тебелесый Бельма вместо глаз. Не было в них ничего человеческого. А уж вонь! По классификации зараженных Михаил теперь молодой бегун. Да, его хорошо кормили. А почему не усыпили? Да потому, что после смерти он завещал тело науки. Карельский не мог этим долго любоваться. Как вернулся в кабинет, внимательно перечитал свой контракт. Как выяснилось, подобные завещания вовсе не добровольны, Хочешь хорошо зарабатывать? Подписывай. Профессор не стал на этом акцентироваться. Ему было интересно другое. Почему отмороженному, пусть даже цитирующему Мандельштама зеку, не пожалели белую жемчужину, а Михаил жрет сырую свинину и гадит под себя? Нет, я этого так не оставлю.